Глава 13 Отец пригласил присоединиться к нам Лешего. Как только дружинник оказался в машине, нам были вручены материалы из папки примерно по трети каждому. «Изучаем, запоминаем, формируем вопросы и задаем их Хаджи и Яру. Все понятно», — поставил перед нами задачу отец. «Тебе не кажется странным, что нас встретил неизвестно кто? Причем один?» — вместо ответа спросил Леший. «Кажется, Семен, кажется. Вот только он совершенно правильно назвал пароль, который мог знать только Суворов. Да и обслуживающий персонал его слушается. Случайности полностью исключены. Хоть мне это все и не нравится, но я дал слово Николаю, что помогу в этом деле». Леший просто кивнул и принялся изучать полученные документы. Мне досталась часть документов, на которых была информация о четырех объектах, на которых боевики держат пленных. Два из объектов находились в городской черте, на окраине одного из районов Газни. Один в паре километров от города, на базе, где располагались основные силы Еззатулаха, и последний в горах, примерно в пяти километрах западнее города. Сами мы сейчас располагались в 30 километрах восточнее место назначения, недалеко от дороги из Урузгана. Именно на эту дорогу нам и предстоит выйти, чтобы встретиться с караваном. Два объекта в городе располагались рядом с полицейскими участками и были отведены под содержание заключенных. А роль местных полицейских выполнялась боевиками сынов. Неплохо они устроились. Вроде выполняют общественно полезное дело, следя за порядком в городе, и в то же время имеют дополнительные места для содержания похищенных людей. Как я понял из рассказа Хаджи Яра, пленников каждый день перевозят на новое место, чтобы сократить возможные попытки силового захвата до минимума. Ведь до сих пор еще не нашлось тех, кто сможет спланировать и организовать одновременно нападение сразу на десяток объектов, что довольно странно. Третьим объектом на базе сынов был бункер – самое настоящее бомбоубежище, которое, помимо того, что было очень легко охранять, располагалось аккурат в центре лагеря. И чтобы добраться до него, предстоит сперва пройти через лагерь, кипящий боевиками круглые сутки. В документах говорится, что в лагере проходят ежедневные тренировки в три смены – физподготовка, огневая, диверсионно-подрывная и даже тактическая. Ряды боевиков из-за постоянно пополняются новыми членами, и поэтому тренировки не прекращаются круглые сутки. Легче всего пробраться в лагерь утром, когда занимаются именно новички. В это время вероятность быть замеченными самая маленькая. Сложнее всего это сделать ночью. Территория лагеря отлично освещена, и в это время на тренировки и занятия выходят ветераны. которые постоянно совершенствуются в военном деле и уже принимали участие не в одном бою. Последним объектом была сеть пещер, расположенная ближе к городу Пактика, что граничил с Персией. Про пещеры в досье практически ничего не было сказано. Осведомителю так и не удалось попасть внутрь. Единственное, что здесь имелось, так это расписание смены караула и примерное время перевозки пленников на новое место. Постояльцы местной гостиницы менялись раз в два дня – в 9 утра, либо в 9 вечера. В это же время ежедневно проходила смена караула. Самым простым вариантом для меня виделись именно городские объекты. К ним можно было подобраться незамеченными и в случае тревоги спрятаться в городе. А вот с бункером в центре лагеря и совершенно неизвестной системой пещер все было совсем хреново. Попасть в лагерь и отвлечь от себя внимание будет несложно, сказал и услышав мои выводы. А вот с этой горной пещерой реально могут возникнуть проблемы. Чтобы атаковать ее, нужно быть на сто процентов уверенными, что девчонка находится именно там. Да и делать это максимально быстро. Мы же не знаем, какой приказ получили ее охранники. Возможно, в случае реальности силового захвата у них приказ убить девчонку. У меня все объекты не должны вызывать особых затруднений. Заговорил отец. «Самое дерьмовое, если из-за будет держать девчонку возле себя. В таком случае нам придется вступать в бой с очень серьезным противником. Архигрант — родство с камнем». Услышав это, Леший присвистнул. А я не понял, что их так удивило. «Ну, камень и камень. Создаст десяток каменных копий, пошатает немного землю под ногами». Возможно, даже устроит провал метров на десять. Вон во время нападения на усадьбу тоже имелся один каменный товарищ, который поймал императора в свою ловушку. И что это ему сильно помогло? После завершения этого задания будешь сдавать мне экзамен на сильные и слабые стороны стихий и силы родов Российской империи. В своей стране ты просто обязан знать, кто какими силами обладает. «Это одна из главных задач хранителя семьи Государевой», — обрадовал меня отец после того, как я озвучил свои мысли. «Против архигранда камня нам нечего поставить. Мы тупо не сможем пробить его защиту. Здесь нужен либо пиромант такого же уровня, либо гидромант минимум шестой ступени», — сделав умный вид, начал объяснять мне Леший. «А почему пиромант такого же уровня, а гидромант аж на два меньше? потому что у камня слабость перед водой. На пятой ступени у гидроманта открывается возможность пользоваться резаком, при помощи которого вскрываются любые защитные конструкции каменщиков. Чему вас там в школе вообще учат?» Я промолчал. Не буду же я говорить, что последний год мы практически не появлялись на занятиях. Дар Великой Княжны решил сыграть с ней злую шутку, скакнув сразу с первой на пятую ступень, И ей просто необходимо было научиться его контролировать. Для физиков это один из важнейших навыков. От этого зависела их собственная безопасность и безопасность окружающих их людей. Вот мы и провели с ней почти все время в спортзале. Обратиться к родителям Настя от чего-то отказывалась напрочь. Хотя император даже у меня спрашивал, нужны ли Насте дополнительные занятия с профессиональными учителями. Да и императрица предлагала дочери свою помощь. Они не хотели, чтобы она училась драться, а наоборот, чтобы научилась контролировать свой дар. Но Настя наотрез отказывалась, выбрав меня в качестве своего молчаливого помощника. И ведь, что самое главное, на всех показательных выступлениях, когда родители пытались поймать ее на вранье, Настя показывала просто великолепное владение силой. Правда, потом постоянно жаловалась мне, что едва в штаны не наложила от перенапряжения. При мыслях о Насте сразу захотелось увидеть ее. А вспомнив последние два дня, и не только увидеть. Обратно из мечтаний меня вернул отец, заявив, что мое обучение переносится на более ранний срок, раз я даже не знаю таких простых вещей о слабости камня перед водой. А ведь я знал, просто нужная информация от чего-то решила не показываться наружу именно в этот момент. «Да ладно, хватит парня кошмарить!» В его возрасте вполне нормально не знать всех этих хитростей. Ему же только сейчас предстоит поучаствовать в настоящем деле. Попытался заступиться за меня Леший, даже сам не понимая, что делает мне только хуже. С предстоящим делом мне все понятно. Леший, можешь быть свободен. Пригласи Хаджи Яра и готовьтесь. Через 20 минут мы выдвигаемся в точку встречи с караваном. «А по дороге как раз начнем наше первое занятие!» Леший посмотрел на меня полным раскаянием взглядом, тяжело вздохнул и вышел из машины, оставив свою часть документов лежать на сидении. Отец тут же забрал их, заодно прихватив и мои, и еще раз быстро пробежался по ним взглядом, что-то кивая самому себе. Меня посвящать свои мысли он точно не собирался. Ей-богу, ведет себя как маленький ребенок, обидевшийся на родителей из-за того, что они не понимают, как это вкусно есть с котом из одной миски. Зато как только появился связной, отец вывалил на него целую кучу вопросов. Ответы, на которые заняли все отведенное на сборы время. «Я же просто сидел и слушал, порой даже не понимая, о чем говорят между собой отец и хаджи». В общем, отец получил от штаба операции полный карт-бланш. Неужели нельзя было сказать об этом сразу? Нахрена тянуть кота за яйца, если Хаджи уже знал об этом? И, как я понял, отец тоже. Не зря мне дед всегда говорил, что разведка и контрразведка самые мутные типы из всех, с которыми ему приходилось встречаться. Всегда старается играть в какие-то свои правила, правила, которые известны только им. Вот и сейчас о полном карт-бланше мы узнали практически перед самым началом операции. Единственным условием штаба было возвращение девчонки живой. О ее целостности и сохранности речи не было. Главное, чтобы она была жива. Интересно, чего такого пообещал империи Нестерович за спасение дочери? Что у него там есть? Нефть? Алюминий? Золото? Алмазы? Чем еще богата Чукотка? Совершенно точно могу сказать, что император не польстился на один из ведущих британских футбольных клубов, которым владел Нестерович. Просто за такую мелочь император даже не почешется. А может быть дело в самой девчонке? Может она уникальная одаренная типа нашей Ольки и тоже является государственным достоянием? а в перспективе средством сдерживания агрессии со стороны завистников бурно развивающейся империи. Слишком много вопросов. Хотя, скорее всего, все гораздо проще, чем я себе тут напридумывал. Вот только ответа я все равно не узнаю. Конечно, можно попробовать спросить императора напрямую, но далеко не факт, что он решит ответить мне правду. На встречу с караваном нам предстояло двигаться пешком. Ни одна машина не сможет проехать по той местности, по которой лежит наш путь. Не зря на это у нас есть целых три часа. Три часа, чтобы преодолеть три километра. По километру в час. Когда мы двинулись в путь, нагруженные тяжелыми рюкзаками, я распрощался со своим телефоном, так и не посмотрев напоследок на фотографию обнаженной Насти. И как отец вообще смог узнать, что в последний момент я забрал телефон у Борова? После того, как телефон оказался у Хаджи Яра, предупредил его, что оторву яйца тому, кто решит покопаться в нем и на всякий случай вытащил аккумулятор, засунув его в свой рюкзак. На мою выходку никто не обратил внимания, лишь отец покачал головой. Путь нам предстоял крайне тяжелый. Через скалы, крутые перевалы и несколько широких провалов. Вымотались мы все знатно. тут же завалившись прямо на дорогу, как только вышли на нее. Караван состоял из десятка груженных доверху грузовиков и такого же количества машин охраны. Головой каравана оказался очень толстый, низкорослый мужичок, который представился нам как Махмуд Аль-Джаир. Он один из всего каравана немного говорил на русском, но это было вполне достаточно, чтобы показать нам тайник в кузове одного из грузовиков. В этом тайнике нас и провезут внутрь города. Минут через десять после встречи каравана мы уже двигались в газни. Тайник представлял из себя небольшую комнатушку, метр на два, с парой узких лавок, расположенных вдоль стен. Четырем взрослым мужикам и одному подростку здесь явно было мало места, но все же мы кое-как смогли расположиться. Нам предстояло провести в этом тайнике минимум пару часов. Пока доберемся до города, пока караван пройдет все проверки, пока он доедет до места своего назначения, и только там Аль-Джаир сможет выпустить нас. Пообещав, что на территории, где располагаются его склады, мы можем не опасаться быть замеченными. Там работают только проверенные люди. Как только мы тронулись, отец тут же активировал сигнальную технику, которая в случае чего моментально может превратиться в боевую. Мне подобное мастерство и не снилось. За все время, пока ехали, мы не произнесли ни слова, готовые в любой момент вступить в бой. Когда одна из стен нашего тайника отъехала в сторону, лицо бедного караванчика исказилось от ужаса. «Еще бы не испугаться, когда на тебя смотрят три ствола из десяток кровавых игл, созданных нами с отцом». «Все хорошо!» Подняв руки вверх, выкрикнул толстяк. «Все проверка прошли как положено. Я своя задача выполнил, полностью отработав гонорар». «Опустить оружие!» – скомандовал отец, первым вылезая из тайника. На всякий случай он создал перед входом защиту, которая гарантированно справится с парой сотен автоматных выстрелов, после чего исчезнет. Предосторожность оказалась лишней. Машина, в которой мы прятались, сейчас стояла в небольшом ангаре, который караванчик использовал в качестве склада, предназначенного для таких вот гостей, как мы. Отодвинув несколько, на первый взгляд, тяжеленных ящиков с небывалой легкостью и убрав приличный кусок дерна, Аль-Джаир пригласил нас спуститься вниз. Перед этим складом оказался настоящий бункер, в котором имелось все необходимое для проживания пары десятков человек. Когда к власти пришли боевики, в Афганистане стало очень неспокойно. Их отморозки не трогали лишь людей, состоящих в сильных родах и кланах. А для простых людей, к которым себя причислял Аль-Джаир, было лучше вообще не показываться на улице, передвигаясь только по ночам и самыми темными улочками. Начал нам переводить историю караванщика Леший. Похоже, сам аль исчерпал весь свой лингвистический потенциал еще при первой нашей встрече на горном перевале. А от страха натерпевшегося во время нашего освобождения из тайника, он и вовсе забыл все русские слова. Поэтому сейчас и говорил на родном языке. В то время Аль-Джаир и начал строить подобные убежища на всех своих складах. А они есть в каждом крупном городе Афганистана. аль очень серьезный торговец, несмотря на то, что контрабандист. Последнее предложение Леши явно добавил от себя. «У него возможно приобрести практически любое оружие. Только скажите Аль-Джаиру, что вам нужно, и он обязательно достанет эту вещь в кратчайшие сроки. А таких низких цен, как у него, не найдем во всем Афганистане». «Возможно, как-то пропустить рекламу и перейти сразу к делу?» Перебив Аль-Джаира и Лешего, спросил отец. Если говорить аль по-русски отказался, то понимал он все прекрасно. Слегка скривившись, он кивнул, соглашаясь с отцом. «Вы можете использовать это убежище в качестве своей базы. Оно находится в десяти километрах от центра города и пяти от главной базы генерала Езатуллаха. За это время он возьмет с вас всего по пять тысяч рублей в сутки». «А морда у него не треснет! По пять тысяч золотых в день!» «Да за эти деньги можно купить новёхенькую Марусю в максимальной комплектации! И еще на кабак, чтобы отметить это дело, останется!» Возмутился читер, едва ли не в первый раз с начала нашего задания, подав голос, что на него было совсем не похоже. «Кажется, не только для меня это первая серьезная вылазка». «Что вы? Никакой золотой рубль! Обычный! Обычный!» Тут же бросился успокаивать его торговец. Леши и читер, отправляйтесь на разведку, свяжитесь с нашими агентами, пускай тоже подключаются, все их данные на последней странице. Отец вручил папку с документами Лешему и продолжил. Через восемь часов мне нужен доклад обо всех объектах, что указаны в досье: охрана, подступы, возможность тайного проникновения, пути отхода и все прочее. Полностью проигнорировав купца, начал раздавать распоряжение отец. Он разложил карту города с отмеченными на ней потенциальными объектами, на территории которых, возможно, находится наша цель. Читер с Лешем распределили объекты поровну. Переодевшись в местную одежду и замотав лица, оставив открытыми лишь одни глаза, они выдвинулись на разведку. Благо здесь ходить со спрятанным за несколькими слоями ткани лицом было в норме вещей, и никто не обратит на это внимания. Правда, оставалась опасность, что того же читера легко смогут отличить от местных по зеленым глазам, которые практически нереально встретить у жителей Афганистана. Но натоуны читер, чтобы подобного дерьма с ним не случилось. А вот лешего вообще было нереально отличить от местного. Карии, почти черные глаза, густые брови и смуглое лицо. Читер попытался заикнуться отцу, что мы должны обращаться друг к другу по установленным позывным, за что тут же был послан далеко и безвозвратно. «Наши позывные отлично подходят для общения, тем более его и не предвидится. Что-то менять я не собираюсь. Читер, Леший, Айболит, Вороненок и Ворон. Есть еще какие-то вопросы?» Естественно, ни у кого вопросов не было. Леши с читером исчезли выполнять задания, получив от торговца немного местной валюты. Читеру, чтобы что-то купить, придется притворяться глухонемым. Но в его актерском таланте мы не сомневались. Отец обрадовал Аль-Джаира, что воспользуется его бункером, и тут же обломал, сказав, что деньги он должен будет получить от Хаджи Яра. «Айболит, можешь отдыхать!» А мы с вороненком займемся уроками. Может, не надо? Я бы тоже отдохнул, все же всю ночь не спали. Не прибедняйся, ты до этого в самолете дрых больше десяти часов. Иди, приготовь что-нибудь перекусить и приступим. Готовить я не умел от слова совсем, и все прекрасно это знали. Вот только почему отец решил рискнуть собственным здоровьем, отправив меня заниматься этим, я не знал. От готовки спас меня Айболит, сам вызвавшись заменить меня. «Прости, Сереж, но готовишь ты как то обезьяна, что в лужу камней накидала и пригласила всех к столу!» Похлопав меня по плечу, сказал Айболит. «А я и не обижаюсь, тем более, когда так оно и есть на самом деле. Когда я последний раз пытался что-то себе приготовить, едва не спалил кухню, забыв про сковороду с яйцами, оставленную на включенной плите. Тетя Зина после того случая запретила мне вообще приближаться к кухне, пригрозив кормить меня одной лишь манной кашей. Я даже всерьез пару дней ел в своей комнате или столовой, чего до этого практически никогда не делал, пока не отправился в поместье Романовых. Правда, в следующий раз, как вернулся домой, повариха сменила гнев на милость и не только разрешила мне заходить на кухню, но даже предложила научить меня готовить. Я отказался, поняв, что это совершенно не мое. Максимум, на который я способен, это нарезать бутербродов и разогреть что-нибудь в микроволновке. Предупредив торговца, чтобы его люди старались не подходить близко к этому складу, отец поставил вокруг него сигнальную технику по типу той, что я использовал во время своего первого тренировочного боя, устроенного Даяной. Только техника отца была в несколько раз больше. Отцу на его уровне владения силой практически не требовалось напрягаться, чтобы удерживать эту технику постоянно. Насколько я знаю, он практикует это, когда находится с императором в другой стране или на публичном мероприятии. Да и дед наверняка тоже пользуется этой техникой чуть ли не на постоянной основе. Это у меня пока маловато селенок и опыта. Но это временное неудобство. Еще лет пять практики, и я так же, как и они, смогу постоянно мониторить окружающее пространство, с легкостью отфильтровывая любую мелочь. А теперь давай рассказывай мне об аспектах силы, их слабых и сильных сторонах. Начнем с самого легкого – Огонь. Тяжело вздохнув, я сел на нижний этаж двухъярусной кровати, которые в бункере заменяли собой не только спальные места, но и стулья. «Огонь – один из самых распространенных аспектов на планете. Этим аспектом пользуется более 40% всех одаренных. Имеет слабость перед всеми аспектами, связанными с водой. Силен против природных и растительных аспектов». Начал я отвечать отцу, почувствовав себя вновь вернувшимся в школу. Экзамен продолжался часов пять. Айболит воспользовался запасами Аль-Джаира и приготовил макароны с мясом, которые мы тут же и употребили, запив их отвратительным чаем из пакетиков. Но выбирать в походных условиях не приходится. Медик уже давно отвалился спать, когда отец наконец закончил мой допрос. «Ну а чего ты тогда так тупил при разговоре с Каджи Яром?» – ответил почти на все мои вопросы – «Так, немного нужно будет подтянуть знания, и все!» Спроси, его полегче. Я-то откуда знаю, чего я тупил?» Пожал я плечами, радуясь, что на этот раз память выдала всю необходимую информацию без тормозов. «Готов перехватить управление следилкой?» — спросил отец, заставь меня врасплох.